Глава четвертая. Первая. В первый же день он увидел в нескольких шагах от себя то, о чем Сергей Львович говорил с беспокойством в глазах и закусив губу. Двор. Прямо перед ним была сутулая жирная спина государя, которую плотно облегало мягкое сукно. Государь, старухи и несколько молодых женщин с шифрами на плечах были тут же. Люди в мундирах и фраках сидели в небольшом зале, и среди них он видел дядю Василия Львовича. Дядя оказался тем, чем был на самом деле. Человеком небольшого роста, косоглазым и, кажется, смешно одетым. Небольшой широкоплечий решительный человек во фраке с тонкими бачками прочел речь по листкам. Это был первый и единственный человек, который в этот день обратил на них внимание. Он говорил, обращаясь к ним и смотря на них. Они стояли сзади всех. Когда он кончил, многие обернулись и посмотрели на них с удивлением, как бы впервые их заметив. Это был Куницын, профессор. Он запомнил легкий говор, который вдруг прошел и смолк. Вечером Горчаков сказал ему, что это ждали Аракчеева, но тот не приехал. Александр спросил, кто таков Аракчеев. Но Горчаков оглядел его лукаво сощурясь, пожал плечами и с самодовольством усмехнулся. Горчаков все узнал. А потом сразу, на другой же день, о них позабыли. Каждый день они вставали засветло 6 часов. И дежурный гувернер Илья строил их в порядок и вел во второй этаж в столовый зал, где они пили жидкий чай. Строже всего Илья по заветам брата наблюдал, чтобы перед классами наверху, в спальнях и на втором этаже, где пьют чай, отнюдь не было игр, ибо они рассеивают без нужды. Потом с 7 до 9 были лекции. После лекции они шли гулять, обедали, репетировали уроки в классном зале, потом опять лекции, счетом 3. После лекции вторая прогулка, полдник, ужин. Третья прогулка, и в 10 часов они снова шли порядком, почти никогда в этот час не соблюдаемым, к себе наверх, в четвертый этаж, и расходились по своим кельям, носившим каждое свой номер. Номер Александра был 14 -й. Рядом, за дощатой перегородкой, тихонько посвистывал номер 15-й, Пущин. Его уже прозвали по-французски Жанно, после одного французского урока. Они жили во дворце, во флигеле. Их комнаты были расположены рядом, и в каждой стояло тоже бюро, или, как называл его дядька Матвей, конторка, тот же комод и железная кровать, из-под которой выглядывали те же ночные туфли. И полутемные переходы, сводчатые потолки, крадущийся у дверей надзиратель, у которого глаза были пронзительные, обличье монашеское. Все иногда ему казалось неприятным монастырем и иезуитов, в которые он так и не попал. Каждый день их трижды водили гулять, и прогулки были важнее, чем лекции. Малиновский полагал важным для развития детей воздух царского, который и он, и больная жена его считали чудодейственным. Отроки должны быть на воле, комната же для приготовления уроков и сна». Их водили гувернеры попарно, в ногу, но вскоре порядок расстраивался. Постепенно он свыкся с садами, прекраснее которых ничего не было. Он научился отличать старый Елизаветинский спокойный и широкий сад от нового, Екатерининского, затеяливого с постройками, памятниками и английскими сюрпризами. Елизаветинский сад между дворцом и Эрмитажем Был состриженную Версальской изгородью, с купами деревьев, и когда они проходили мимо баскетов, ему вдруг казалось, что он узнавал эти места, может быть, принимая за Юсупов сад, который часто видел в детстве. Разные странные мысли приходили ему в голову. Он никогда их не помнил и к ним не возвращался. Иногда он улыбался им. Ущин, который шел с ним в паре, привык к этому и говорил непрерывно, не заботясь, слушают ли его. Их водили к розовому полю. Из кустов виден был сквозной и легкий домик, турецкий киоск. Старинные чужеземные камни были вделаны в одну беседку. Им сказал Чириков, что это древнегреческие камни. Те турки, о которых Кайданов говорил на своих лекциях не иначе, Как прибавляя слово «свирепые», здесь не были свирепы. Небольшие пруды были вырыты лунками, память о турецкой луне. Раз, когда их водил гулять Чириков, который был всегда занят собственными мыслями, он отстал и заглянул в узкое окно. Он увидел ковры и диваны в пустой и полутемной храме, которой, может быть, жил какой-нибудь владетель Сираля. Все убранство было такое, словно хозяин, важный турок, только что ушел. И скоро вернется, курить кальян, стоявший в углу. Никто никогда здесь не жил. Екатерина, любившая затеи, верно здесь сиживала. Над прудами в хижинах зимовали лебеди. В каждой хижине пара супругов. На сухой камышовой подстилке, зарывшись носом, в перья подруги лежал старый лебедь. И, чуя их приближение, шипел... И глухо бормотал сквозь сон. Сонный грязный Зевес, который из-за своей леды принужден был дрогнуть зимою в шалаше. Они проходили мимо громадного пустынного дворца. Чириков хмурился и просил, понизив голос, проходить стройно и быстро. Рябое смуглое лицо его подергивалось. Александр посматривал на окна. Тяжелые занавеси были на окнах. Молчаливая стража стояла у дверей. Они шли к розовому полю. Розовое поле было правильной лужайкой. На нем еще зябло несколько розовых кустов, которые посадила Екатерина. Но за ними никто уже не смотрел. Они дичали, и дни их были сочтены. Не обращая внимания на гувернера, все сворачивались сюда с дорожки и начинали играть снежки. Чириков, выведенный из задумчивости, метался от одного к другому, прижимая руки к груди и хрипло умоляя прекратить беспорядок. Пелецкий особенно не любил безобразной и нестройной игры в снежки, допуская порядочные игры, загадки, шарады и прочее. Каменные розовые ворота в честь Орлова, прекратившего некогда в Москве моровую язву, были справа. На мраморе была неторопливо изложена история города. Все было в таком порядке, словно герой должен сейчас въехать. И растерянный, насторожившийся вид чирикова, шикавшего на них, как будто это подтверждал. Сад был гораздо более населён и жив, чем дворец с занавешенными окнами, полумёртвый, опустелый.